Финианство и земельный вопрос 1848-1881 Великий голод не просто опустошил страну, спровоцировав массовую гибель и иммиграцию. Тяжесть этого бедствия подняла острые вопросы о структуре ирландской экономики. Самым важным из них был вопрос землепользования и землевладения. Тема земли всегда занимала центральное место в ирландской истории. Коренные ирландские вожди сражались за землю друг с другом и с иноземными захватчиками. Земля также играла важную роль в разработанных английскими губернаторами планах заселения Ирландии. Но земельный вопрос не ограничивался только экономикой и сельским хозяйством. Во второй половине XIX века он приобрел политическую окраску и тесно переплелся с национальными вопросами. В частности, о том, кто должен править Ирландией. Пожалуй, не менее важным было и то, что его представляли как неразрывно связанный с национальным вопросом и ирландским национализмом. Кроме того, арендаторы впервые начали создавать организованные политические движения за земельную реформу. Для политики этого периода характерно деление на тех, кто пытался добиться реформ конституционными и парламентскими методами, беря пример с преимущественно мирной борьбы О'Коннела и тех, кто хотел осуществить принудительные изменения революционным путем, действуя методами восставшей молодой Ирландии, но более организованно и эффективно. В этой главе речь пойдет в основном о революционерах, а в следующей главе будут рассмотрены умеренные агитаторы. Однако следует отметить, что после 1879 года эти две группы объединили свои силы под руководством Чарльза Стюарта Парнела и Майкла Дэвита. Это слияние воспринималось как начало нового направления, новой линии в ирландском национализме. Одним из самых значительных аспектов жизни ирландцев от Великого Голода до конца XIX века было изменение отношений между землевладельцами, фермерами и наемными работниками. Прежде всего, в этот период изменилась численность каждой из трех групп. Наиболее существенные изменения произошли у сельскохозяйственных рабочих, количество которых сократилось почти на 15%. Одновременно происходил постепенный переход от землепашества к пастбищному хозяйству, что обычно означало меньше картофеля и больше скота. Таким образом, потребность в работниках снизилась. Количество фермеров увеличилось примерно настолько же, насколько сократилось количество работников. Это в какой-то мере объясняет, почему волнения, связанные с земельным вопросом, были сосредоточены вокруг прав фермеров и почему реформы, которых в конце концов удалось добиться, касались в основном земельной ренты и гарантий прав фермеров, как мы увидим в этой главе. Более того, это вызвало между фермерами и наемными работниками ожесточение, иногда перераставшее в насилие. И, конечно, масштаб этих изменений отчасти был связан с вымиранием населения в результате великого голода и иммиграции. Хотя заработки ирландских наемных работников в течение этого периода медленно росли, они все же отставали от заработков в Британии и большей части Европы. Поэтому работники и их семьи не наблюдали особенного улучшения своих условий жизни, Фермеры, в отличие от них, испытывали некоторый рост уровня материального благосостояния. Если говорить в целом, не забывая при этом, что между регионами имелись значительные отличия, размеры ферм увеличивались. Почти треть всех фермеров владела земельными наделами площадью более 30 акров. Кроме того, за этот период выросли цены на сельскохозяйственную продукцию. Хотя это был довольно хаотичный процесс, Цены повышались скачкообразно, и фермерам, не имеющим возможности предсказать, в каком направлении они будут двигаться, приходилось быстро реагировать на изменения рынка. Землевладельцы, которые сумели пережить Великий Голод, не разорившись окончательно, нередко обнаруживали, что могут значительно увеличить свои владения, скупая землю, вынужденно освобожденную другими лендлордами. Но содержание и управление поместьями обходилось все дороже и многие землевладельцы убедились, что их доходы не позволяют им вести такой же образ жизни, как у английских собратьев. Даже несмотря на то, что землевладельцы сохраняли относительно уверенные позиции, а фермеры-арендаторы, по-видимому, извлекали выгоду из расширения хозяйств и роста цен, между этими двумя классами существовало немалое напряжение. На первый взгляд, Это может показаться неочевидным, поскольку статистика расширения арендных владений и роста цен обычно скрывает один крайне важный аспект ирландской сельскохозяйственной жизни. Действительно, в результате увеличения числа фермеров с более обширными хозяйствами с середины 1850-х до середины 1870-х годов сельскохозяйственное производство увеличилось более чем на 12%, что как будто бы пошло на пользу фермерам. Кроме того, земельная рента выросла более чем на 15%, что, вероятно, пошло на пользу землевладельцам. Однако ежегодные колебания цен означали, что доходы фермеров не успевали ни за производством, ни за рентой, увеличившись в рассматриваемый период примерно на 7,5%. Поэтому в относительном выражении фермеры производили больше, но зарабатывали меньше. В отношениях между сельскими классами сохранялась острая напряженность, и временный спад в экономике мог привести к серьезным беспорядкам. Период непосредственно после Великого Голода был также отмечен некоторым упадком националистических настроений. Люди были заняты в первую очередь поиском средств к существованию, а после безуспешной борьбы О'Коннела за отмену Унии и краткого восстания молодой Ирландии В обществе господствовала атмосфера подавленности и смирения. Все это не способствовало новому расцвету националистических взглядов. Вместе с тем существовал и более глубокий раскол между теми, кто поддерживал унию, в основном протестантами, и теми, кто выступал против нее, в основном католиками. Католическое большинство населения было разочаровано унией. По их мнению, она не оправдала ожиданий и не сделала жизнь людей в Ирландии лучше. Сторонники Унии, в подавляющем большинстве протестантские землевладельцы и протестантские общины в Ольстере, напротив, считали, что она улучшила положение дел в Ирландии и что ее нужно сохранить. 3. Ф. и Лига арендаторов. В 1800-1850 годах, пока в других районах Ирландии индустриализация шла довольно вяло, Ольстер переживал промышленную революцию. В частности, Белфаст – начал превращаться в центр текстильного производства, судостроения и машиностроения. В Ольстере арендаторы жили по так называемому «ольстерскому обычаю» или «праву арендатора». Согласно ему, арендаторы имели право на так называемые 3Ф F: справедливую арендную плату, фиксированное право владения и возможность свободной продажи доли владения. Эти требования в конечном итоге стали общими для разных объединений арендаторов в других областях Ирландии. Самые первые объединения арендаторов появились еще во время Великого Голода, но они имели локальный характер и просуществовали недолго. Первой более-менее постоянной группой, подавшей пример организации для всей остальной страны, стало Общество защиты арендаторов Каллана в графстве Килкенни основанная в октябре 1849 года. Рост подобных местных объединений натолкнул молодого ирландца Чарльза Гавана Даффи и других на мысль о развертывании национальной сети ассоциаций арендаторов. В августе 1850 года состоялся съезд местных организаций, по итогам которого была образована Ирландская Лига арендаторов. Лига арендаторов пыталась добиться внедрения трех «Ф» по всей стране и кодификации их в качестве закона в Ольстере, где они существовали лишь в виде обычая. Для этого Лига считала необходимым избрать в палату общин независимую ирландскую партию. Однако Ирландская парламентская партия второй половины XIX века была обязана своим возникновением не только Лиге арендаторов. Свою роль сыграли и другие важные факторы, в частности, религиозные мотивы. Недоверие между конфессиями росло со времен оконно и только усилилось во время Великого Голода. Кроме того, в 1850 и в 1851 годах возник спор о католических церковных титулах. Битва вокруг того, имеет ли папа римский право создавать территориальные титулы для католических епископов, разворачивался прежде всего в Англии. Но ирландские политики беспокоились, что отрицательная реакция протестантов на католические церковные титулы в Англии может также распространиться на Ирландию и приведет к отмене некоторых уступок, сделанных ирландским католикам в 1778-1829 годах. Ирландские политики волновались за сохранность недавно завоеванных прав католиков и считали себя обязанными предпринять какие-то меры для защиты католических интересов в Ирландии. Поэтому в мае 1851 года несколько ирландских либералов в Палате общин решили объединиться в ирландскую бригаду. Далее эта бригада начала искать поддержку за пределами парламента, для чего основала Ассоциацию защиты католиков и заключила союз с Лигой арендаторов. Это был первый шаг к объединению земельного движения и католических защитников, которые существенно повлияют на деятельность движения за самоуправление, Гомруль, позднее в этом столетии. На выборах 1852 года Они добились большого успеха, получив около 40 депутатских мест из 103 ирландских депутатов в целом. Их называли «Ирландская бригада» и «Духовой оркестр Папы Римского». Но вскоре ирландская партия потерпела неудачу в одной из своих главных задач – сохранении независимости от других парламентских партий. В 1853 году двое лидеров партии присоединились к новой правительственной администрации, пытаясь добиться дальнейших уступок для католиков. Это вызвало резкий раскол в партии и в лиге арендаторов, многие члены которой также хотели оставаться независимыми от других партий. Поэтому была сформирована независимая оппозиционная партия. Рост экономического благосостояния в середине 1850-х годов значительно ослабил движущий импульс Лиги арендаторов, поскольку многим людям было в сущности не на что жаловаться. Деятельность Лиги постепенно угасла. Свое последнее заседание она провела в 1858 году. Независимая оппозиционная партия продолжила работу, но в 1866 году, объединилась с британскими либералами. Безрезультатность работы Лиги арендаторов заставила многих ирландских реформаторов усомниться в эффективности конституционной и парламентской тактики. Будет не только трудно заставить британское правительство принять реформу, утверждали они, теперь не удастся даже набрать достаточно ирландских политиков, чтобы оказать давление на правительство. Однако деятельность Лиги арендаторов нельзя считать полным провалом. Ее главный успех заключался уже в том, что она самоорганизовалась и получила значительную поддержку сельскохозяйственного сообщества. Тот факт, что она не смогла убедительно надавить на правительство и добиться проведения значимой земельной реформы, отнюдь этого не умаляет. Лига арендаторов популяризировала земельный вопрос и хорошо зарекомендовала себя в качестве инструмента пропаганды. В сущности, она привлекла столько внимания, и ей приписывали столько других успехов, как раз потому, что Даффи был крайне эффективным пропагандистом. Кроме того, Лига не имела религиозных предубеждений и обращалась к сельскохозяйственным рабочим и фермерам всех конфессий и политических взглядов. Все это подало хороший пример более успешной земельной лиги 1880-х годов. Финианство. Неудача движения О'Коннела за отмену унии и недавний провал Лиги арендаторов подтолкнули многих реформаторов к мысли, что дело следует забрать из рук умеренных политиков и передать революционерам. Общее наименование этих революционеров — Фении — отсылало к воинским племенам Древней Ирландии. Самая значительная из этих революционных групп получила известность под именем Ирландское республиканское братство — ИРБ — хотя изначально она называлась просто «Организация». ИРБ была основана 17 марта 1858 года, в День Святого Патрика, в Дублине. Параллельно организация в Нью-Йорке начала работу в апреле 1859 года. Большинство лидеров фениев участвовали в восстании молодой Ирландии 1848 года основателем общества Фениев в Дублине и с 1859 года номинальным главой Фениев Нью-Йорка стал Джеймс Стивенс из Килкенни. Он также издавал фенианскую газету Irish People и был главным вдохновителем и организатором деятельности Фениев. Среди других видных членов организации были Джон О. Махони, лидер американского отделения, Джон О'Лири. Томас Кларк Лаби и Джеремайя О'Донован Росса. У фениев было несколько причин считать, что они могут добиться успеха. Стивенс приобрел солидный опыт работы с тайными обществами, пока жил в изгнании в Париже. Фении получали финансовую поддержку от Америки, а нелегальная победа Британии в Крымской войне выявила серьезные проблемы боеспособности британской армии. В 1857 году произошло крупное восстание в Индии, а отношения Британии с Францией, потенциальной союзницей ирландских радикалов, балансировали на грани войны. Но столкновение с Францией так и не последовало, и Фении начали рассматривать в качестве наиболее вероятного союзника Соединенные Штаты. Эти настроения еще более укрепились во время гражданской войны в США 1861-1865 особенно в те моменты, когда казалось, что Великобритания готова вступить в войну на стороне южан. Хотя финианство ставило своей целью свержение британского правления в Ирландии и основание Ирландской республики, было совершенно ясно, чтобы получить контроль над внутренними делами Ирландии, некоторые наиболее выдающиеся лидеры движения готовы пойти на существенные компромиссы и даже согласиться на сохранение формального господства английской короны. Более того, их отношения с лидерами ирландских умеренных движений, таких как сторонники самоуправления, слушайте шестую главу, хотя и неформальные, в целом были вполне хорошими. Основная мысль Фениев заключалась в том, что конституционными методами Британию никогда не удастся убедить в необходимости ирландской реформы. Британия никогда не предоставит Ирландии независимость, если только ее не вынудят к этому силой. Кроме того, Фениев интересовало исключительно достижение независимости. У них не было никакой социальной и экономической программы или идеи о том, как дальше управлять независимой Ирландией. Организация задумывалась как совершенно секретная и пользовалась соответствующими методами. Основными элементами организации были ячейки, местные группы под руководством местного лидера. Фенианство – успешно завоевывала новых сторонников, вызывая особенные симпатии у представителей среднего класса, ремесленников и лавочников. К 1864 году в организации насчитывалось около 54 тысяч членов, немало для предположительного тайного общества. Финанство также предлагало своим последователям много возможностей для отдыха и развлечений, что было немаловажным аспектом его деятельности и общей привлекательности. Некоторые игры на мероприятиях фениев имели явно военный характер. В их числе были даже муштра, строевые учения и командно-штабные игры. Фении организовывали пешие туристические походы, занятия гимнастикой и боксом и общественные мероприятия, такие как пикники. К 1865 году по всей стране насчитывались тысячи фениев. Католическая церковь запрещала своим прихожанам вступать в общество фениев. Невозможно узнать, сколько католиков последовало этому распоряжению и не присоединилось к фениям, возможно, даже вопреки собственному желанию. Но тот факт, что количество фениев исчислялось тысячами, показывает, на тех, кто твердо верил в идеалы фенианства, церковные запреты не действовали. Фении получали значительную помощь из-за рубежа особенно от фенианских групп, сложившихся в Британии, в том числе в британской армии и в США, в основном от ирландских эмигрантов. Некоторые ирландские офицеры, служившие во время гражданской войны в США, в 1865 году вернулись в Ирландию, чтобы принять участие в подготовке восстания. Британское правительство осознало, что активность фениев вскоре достигнет критического уровня и приняло срочные меры, В конце 1865 года были арестованы многие видные члены и лидеры движения, в том числе Стивенс, О'Лири и О'Донован Росса. Еще одно восстание фениев произошло два года спустя, в марте 1867 года, и разворачивалось в основном в Дублине и Корке. Менее масштабные бои происходили в Типперери и Лимерике. Но вместо того, чтобы атаковать хорошо укрепленные позиции или захватывать оружейные склады, фении сосредоточились на захвате менее важных районов и учреждений, таких как железнодорожные станции и посты береговой обороны. Во время этого восстания фени, согласно существующей договоренности, ждали прибытия американского корабля с оружием и армейским подкреплением, но корабль опоздал на два месяца. Трое видных фениев были казнены в Манчестере за убийство полицейского, который погиб во время попытки фениев спасти двух своих лидеров по пути на суд в сентябре 1867 года. Казнь манчестерских мучеников, как их затем стали называть, во многом изменила ирландское общественное мнение в пользу фениев. Более того, многие католические священники, изначально враждебно относившиеся к финианству, отслужили за упокойные мессы по манчестерским мученикам, расценивая убийство полицейского как несчастный случай, а не как предумышленное злодеяние. Поддержка рядового католического духовенства помогла привлечь к финианству многих ранее колебавшихся людей. Она также привела к потеплению в отношениях между воинствующими и умеренными ирландскими реформаторами. Исаак Бат, основатель движения за самоуправление, защищал узников-фениев и выступал за всеобщую амнистию, которая так и не состоялась. После неудач 1867 года фении перегруппировались и реорганизовались, но в течение следующих десяти лет не выступали как публичное объединение. Одонован Росса в 1871 году отправился в США, где собрал средства на террористическую кампанию в Британии между 1881 и 1885 годами. Однако Фении и их идеалы, так же, как и молодая Ирландия, продолжали подпитывать националистический дух страны. Возвращение земельной проблемы Все эти волнения и политическое напряжение в Ирландии негативно подействовали на британское правительство. На выборах 1868 года К власти вернулись либералы под руководством Уильяма Эварта Гладстона. Он выиграл выборы при большой поддержке ирландцев, поскольку пообещал упразднить Англиканскую церковь Ирландии. Рассказывают, что когда Гладстону сообщили о победе на выборах, он сказал «Моя миссия – умиротворить Ирландию». В 1869 году Гладстон выполнил свое обещание, и правительство добилось упразднения церкви Ирландии. Это положило конец официальной позиции и статусу англиканской церкви в Ирландии. Отныне ей предстояло полагаться на собственные ресурсы, не рассчитывая на налоги, собранные со всего ирландского населения. Во время предвыборной кампании 1868 года Гладстон также поднимал земельный вопрос. Более того, он в довольно резких выражениях отзывался обо всем классе ирландских землевладельцев. В сентябре 1869 года в Ирландии была основана новая лига арендаторов, а затем в феврале 1870 года организована масштабная земельная конференция с целью обсудить выдвинутые разными группами предложения земельной реформы и выработать общую стратегию. В Лондоне Гладстон осуществил свою следующую ирландскую реформу. Был принят земельный акт 1870 года. Гладстон также провел в отдельных частях страны некоторые реформы в пользу арендаторов, хотя среди этих реформ не было трех F, которых требовала Лига арендаторов. Принятые нововведения, в числе прочего, облегчили для фермеров получение займов и позволили им покупать больше земли. При существующей нестабильности цен долговое бремя представляло особую экономическую опасность с возвращением в повестку земельного вопроса и благодаря работе конституционных националистов, таких как Исаак Бат, убеждавших фермеров и арендаторов в том, что самоуправление позволит решить все их проблемы, радикальное финианство утратило большую часть влияния, приобретенную в 1860-е годы. На съезде фениев в марте 1873 года Верховный Совет заявил, что новое восстание будет отложено. До тех пор, заявило руководство Фениев, ирландские националисты должны поддерживать любое движение, которое может способствовать росту ирландской независимости. Возможно, именно это помогло сторонникам самоуправления во главе с Иаком Батом выиграть 60 мест в Палате общин на выборах 1874 года, в то время как симпатизирующие Фением ирландские либералы были почти вытеснены из парламента им удалось удержать всего 10 мест. Движение за самоуправление превращалось в серьезную парламентскую силу. Но единство среди ирландских националистов в Палате общин длилось недолго. Чтобы сделать голос ирландских националистов в Палате общин более весомым, и ИРБ в 1876 году осудила сторонников самоуправления и потребовала от своих членов прекратить сотрудничество с ними это имело лишь ограниченный эффект, поскольку многие фении видели в движении за самоуправление потенциальное решение проблемы и приняли его сторону. Также произошел раскол между Верховным Советом фениев в Ирландии и американским отделением, оценившим потенциал восходящего сторонника самоуправления Чарльза Стюарта Парнела. В декабре 1877 года, Из английской тюрьмы в Дартморе был выпущен ирландский радикал Майкл Дэвид. Дэвид родился в разгар Великого Голода в 1846 году в семье выселенного фермера-арендатора из графства Мейо. Он присоединился к фениям в 1865 году, но в 1870 году был арестован за контрабанду оружия и отправлен в тюрьму. Ведущие сторонники самоуправления – такие как Исаак Бат и Парнелл, оказывали давление на британское правительство, добиваясь объявления амнистии фением, и Дэвид был освобожден. За время, проведенное в тюрьме, ненависть Дэвида к Англии стала только глубже. Хотя он, по-видимому, любил простых англичан, особенно из рабочего класса. Отчасти потому, что в детстве несколько лет проработал на хлопковой фабрике в Ланкашире на севере Англии. После освобождения из тюрьмы Дэвиду не удалось убедить Паннелла вступить в ИРБ. В 1878 году он отправился в США и встретился с Джоном Девоем, фением, уехавшим в Нью-Йорк после освобождения из британской тюрьмы в 1871 году. В июне 1878 года они совместно разработали политику под названием «Новая линия», в основе которой лежала мысль о неразрывной связи национального суверенитета с земельным вопросом и расширением прав на землю. Дэвид и Девой утверждали, что британское правительство никогда не проведет земельную реформу, способную принести выгоду ирландским арендаторам. Они подчеркивали, что реальное движение за земельную реформу должно стать основой для более широкого националистического движения, И это произойдет, как только арендаторы и фермеры поймут, что их земельные запросы сможет удовлетворить только местное ирландское правительство. Чарльз Стюарт Парнел и Высший совет и ИРБ были не согласны с новой линией и изначально не одобряли ее. В конце 1870-х годов разразилась всемирная сельскохозяйственная депрессия, совпавшая с чередой неурожаев, Землевладельцы опасались серьезного экономического спада и нехватки продовольствия. Цены на урожай резко упали. В неурожайные годы цены на продукты обычно росли, но на этот раз они стремились вниз из-за дешевого импорта из Северной Америки. Стоимость скота также снизилась. Кроме того, уменьшились потоки иммиграции. Америка в конце 1870-х годов также пострадала от экономической рецессии и в Ирландии осталось больше людей, чем обычно. Среди них было немало молодежи, постепенно ожесточавшихся в условиях отсутствия экономических возможностей. Общий объем сельскохозяйственного производства упал, и фермеры, обремененные долгами, оказались в безвыходном положении. Землевладельцев попросили снизить арендную плату, однако зима, 1878-1879 годов выдалась крайне суровой, и в Ирландии возник экономический кризис. Все это заставило некоторых умеренных сторонников самоуправления изменить свое мнение о новой линии. Урожай не уродился, и мелкие фермеры и их арендаторы столкнулись с вполне реальной перспективой разорения, выселения и даже голода. Дэвид, Посчитал, что этот кризис требует самого пристального внимания со стороны ирландских реформаторов. 20 апреля 1879 года он созвал земельное собрание в Ариштауне в графстве Мейо. Собрание имело большой успех, и за ним последовало немало земельных волнений на Западе. Дэвид назначил еще одно собрание на 8 июня 1879 года в Уэдспорте в графстве Мейо и убедил Парнела выступить на нем. Земельная лига и земельная война Парнел к этому времени начал осознавать важность земельного вопроса и его потенциальную пользу для борьбы за самоуправление. В своей июньской речи в Вестпорте он бросил объединяющий клич «Крепкой хваткой держитесь за свои усадьбы и земли!» Позднее, в октябре 1879 года, Дэвид основал в Дублине Ирландскую национальную земельную лигу. Президентом лиги стал Парну, который привлек в нее националистов разных взглядов. Дэвид был ее главным организатором. К земельной лиге присоединились умеренные сторонники самоуправления и крайние националисты. Ее поддерживало католическое духовенство. Деньги рекой текли из США. Основная задача лиги заключалась в сопротивлении землевладельцам – пытавшимся выселить арендаторов. Кроме того, Лига агитировала за снижение земельной ренты, имея конечной целью добиться такого удешевления земли, чтобы бедные фермеры могли приобретать для себя собственные участки. Так началась земельная война 1879-1882 годов, которую многие считают величайшим социальным и политическим движением в современной истории Ирландии. Поводом для нее послужило выдвинутое арендаторами требование о снижении земельной ренты в ответ на падение сельскохозяйственных доходов в конце 1870-х годов. Когда этого не произошло, арендаторы развернули кампанию против землевладельцев и лендлардизма, системы землевладения, наделявшей собственников земли почти неограниченной властью. Земельная война началась в графстве Майо, распространилась на Запад и в 1880 году охватила всю страну. Она не угасла после первых разрозненных местных выступлений, поскольку, в отличие от многих предыдущих ирландских реформаторских движений, имела эффективное руководство. Таким образом, объединение национального вопроса с земельным, новая линия, а также продуманные организации и руководства обеспечили продолжение земельной агитации. Тактика земельной войны выглядела следующим образом. Всякий раз, когда происходило выселение, на этой территории проводили публичные демонстрации. Иногда члены земельной лиги препятствовали выселению, физически не подпуская к месту приставов. Многочисленные группы земельной лиги нередко мешали заселяться новым арендаторам, присланным, чтобы занять место выселенных арендаторов. Выселенным семьям оказывали финансовую поддержку, Часто их принимали в своих домах другие члены земельной лиги. Тем, кого обвиняли в подстрекательстве сельского населения, лига обеспечивала юридическую защиту. Этот период был также отмечен множеством массовых собраний с марширующими оркестрами и выступлениями ораторов, которые доносили программу лиги до всех жителей страны. Однако наиболее эффективным методом агитации в арсенале земельной лиги был социальный и экономический острокизм землевладельцев, уличенных в несправедливости. В сентябре 1880 года капитан Чарльз Байкотт, земельный агент Лорна Эрна в графстве Мэйо, отказался оставить в покое выселяемых арендаторов. Члены Лиги окружили его владения и не пускали к нему сельскохозяйственных рабочих для сбора урожая. В конце концов, Бойкот получил помощь от ольстерских оранжистов и при поддержке тысячи солдат убрал свой урожай, стоимостью около 350 фунтов стерлингов. Имя Бойкота по сей день используется как синоним экономического остракизма. Другими словами, Лига и ее сторонники бойкотировали капитана Бойкотта. На выборах, состоявшихся ранее, в 1880 году, к власти вернулась либеральная партия Гладстона. Парнелл получил гораздо больше мест в парламенте для своей ирландской партии и заставил правительство обратить внимание на земельные проблемы. Гладстон назначил главным секретарем Ирландии У. Э. Форестера. Тот попытался провести биль о защите арендаторов, но палата лордов отклонила его. Таким образом, правительство было вынуждено применять суровые законы против арендаторов, сопротивлявшихся выселению, что вызвало среди последних немалое озлобление и ненависть по отношению к Лондону. В 1880-1881 годах земельная война обострилась. Лига создала собственные суды для рассмотрения земельных споров, особенно на Западе, и во многих областях страны действовало почти как революционное правительство. Британское правительство выработало в отношении земельной войны двойственную стратегию. Сначала был принят закон о принуждении, который позволял арестовывать без предъявления обвинений. По этому закону 3 февраля 1881 года был арестован Дэвид. Затем, в августе 1881 года, Гладстон принял земельный закон, по сути, гарантировавший 3Ф, напомним, справедливая арендная плата, фиксированное право владения и возможность свободной продажи доли владения, и учредил специальный суд для определения размеров земельной ренты. Однако Лига не была удовлетворена этим законом и начала требовать права собственности на землю для крестьян. Они продолжали протестовать и призывали к усилению агитации по всей стране. В ответ Гладстон в октябре 1881 года распорядился арестовать Парнелла и других лидеров и объявил Лигу вне закона. После этого агитацию подхватила женская земельная лига, которой руководила Анна Парнелл, сестра Чарльза. Но вскоре земельная война вышла из-под контроля и переросла в насилие. В конце концов, Гладстон с Парнеллом достигли взаимопонимания, которое нашло отражение в так называемом Килменхэмском договоре, названном так, потому что Парнелл в то время находился в тюрьме Килменхэм в Дублине. Премьер-министр согласился провести дальнейшие реформы в пользу арендаторов, а Парнелл согласился прекратить агитацию. Генеральный секретарь Форестер не согласился с Килменхэмским договором и ушел в отставку. Его сменил лорд Фредерик Кавендиш. Почти сразу после приезда в Ирландию, 6 мая 1882 года, Кавендиш и его секретарь были убиты в Феникс-парке. Возникла угроза новой волны насилия, высокая напряженность сохранялась. Правительство приняло еще более строгий закон о принуждении, но вместе с тем провело ряд положительных реформ в интересах арендаторов. Земельные реформы Гладстона внесли крупный вклад в окончательное формирование в Ирландии класса крестьян-землевладельцев. По условиям подготовленного им земельного закона 1881 года, часть земли переходила в двойную собственность землевладельца и арендатора. Многие землевладельцы, не желавшие действовать в рамках этой системы, продавали землю своим арендаторам. Благодаря работе земельных судов арендная плата была постепенно снижена. Две следующие важные земельные реформы в 1885 и 1903 годах закрепили статус собственников-владельцев, что во многих случаях означало распространение права земельной собственности на крестьян. Эта модель землевладения в значительной степени сохранилась в Ирландии. Земельная война и земельная агитация привлекали внимание таких людей, как Парнелл, поскольку они считали, что все это, в конце концов, приведет к решению ирландского национального вопроса. 24 октября 1880 года в Голуэе Парнелл сказал, «Я бы не взялся за эту работу, засучив рукава, если бы не был твердо уверен, что это движение позволит нам заложить основы для восстановления нашей законодательно установленной независимости. Все это, как мы увидим в следующей главе, было частью движения за самоуправление. Религия. Точно так же, как политика была не единственным, из чего состояла жизнь страны в годы О'Коннела и молодой Ирландии, так и земельный вопрос был не единственным острым вопросом в этот период. Это было также важное время для религии в Ирландии, особенно для активно реформирующейся католической церкви. Ключевую роль в процессе реформ играл Пол Каллен, в 1849 году ставший архиепископом Армы, а затем в 1852 году архиепископом Дублина. Он продолжил начатые ранее попытки положить конец народным празднованиям, переплетавшимся с христианскими обрядами. Слушайте третью главу. В молодости Калин обучался в Ватикане, и он считал, что для укрепления католицизма в Ирландии необходимо привести религиозные практики к единому стандарту и передать их в руки местных священников, что означало, например, что свадебные и похоронные обряды должны будут находиться исключительно в ведении местной церкви. Его усилием немало помогал тот факт, что после сокращения населения из-за голода и миграции и увеличения числа обученных священников, количество приходских священников на душу населения несколько выросло. Это, несомненно, облегчало задачу для духовенства, позволяя пристальнее наблюдать за проведением религиозных обрядов, а также полурелигиозных и народных ритуалов в своих районах. Наряду с ужесточением религиозных практик, много внимания уделялось целомудрию в отношениях между полами. После великого голода фермеры перестали делить землю между своими детьми, предпочитая передавать ее целиком одному наследнику, как правило, мужского пола. Этому наследнику нередко подбирали подходящую невесту, также владеющую земельной собственностью, обычно составляющей часть ее приданного. Таким образом, главной задачей брака становилось увеличение земельных владений семьи. Все это означало, что браки теперь заключали в более позднем возрасте, и число брачных союзов сокращалось. Многие из тех, кто не нашел себе пару, эмигрировали, а среди оставшихся церковь поощряла воздержание. Экономическая необходимость, вкупе с церковными предписаниями, принесли в жизнь большинства ирландцев более строгие нравственные нормы и, возможно, заложили основы того влияния, которым католическая церковь пользовалась в Ирландии до конца столетия и в большую часть XX века.